Верна прекрасно поняла скрытый смысл последних слов. Стать преданным последователем Натана может лишь сумасшедший. Этот человек настоящий вулкан в Вашингтоне. По собственной воле, нарушив распорядки дворца и поспособствовав побегу Ричарда, ты стала связана с ним волшебными узами. Эти узы могут защитить тебя от сноходца, но не от его приспешников. «Еще и поэтому, кстати, я ввела тебя в заблуждение в тот день. В результате ты и добровольно приняла решение помочь Ричарду вопреки всем приказам. Руки верны покрылись гусиной кожей. Если бы тогда она заставила аббатиссу поведать о своих планах, то сейчас она, верно, оказалась бы так же бессильна перед сноходцем, как и Симон. Так что Натан, естественно, защищен». А я предана Ричарду, надолго. Я связала себя с ним, как только увидела. Со своей стороны, я позволила ему устанавливать собственные правила в этой игре. Иногда должна откровенно признаться, смириться с его методами довольно трудно. Хоть он и делает все, чтобы защитить невинных, но действует по-своему и зачастую совершает поступки, которых я, будь на то моя воля, Никогда бы не позволила ему совершить. Со временем он может принести не меньше хлопот, чем Натан. Такова жизнь. Ну вот, я и сказала тебе все, что нужно. Я сижу в комнате крошечного постоялого двора и жду, когда ты это прочтешь. Не торопись. Перечитывай столько раз, сколько тебе нужно. Я буду ждать на случай, если у тебя возникнут вопросы. Пойми. Я работала над этим сотни лет, читала пророчества и за одну ночь просто не в состоянии передать тебе все свои знания. Но я постараюсь ответить на все, что смогу. Ты также должна понять, что есть вещи, о которых я не вправе тебе рассказать, из опасения нарушить естественный ход событий. Каждое сказанное мной слово влечет за собой такую возможность. Но некоторые вещи тебе просто необходимо знать. Итак, я жду твоих вопросов. Спрашивай. Верна уставилась на последнюю строчку. Спрашивать? Да на то, чтобы узнать все, что она хочет, уйдут столетия. С чего же начать? О, создатель, что же самое главное? Моя дорогая мать, молю, простить меня за все то, что я о тебе думала. Я потрясена твоей силой, и мне стыдно за мою глупую гордыню. Пожалуйста, береги себя. Я не стою того, чтобы быть Абатиссой. Это все равно что осла попросить спеть как птичка. Аверна выпрямилась, глядя, как на страничке появляется ответ Абатиссы. Спасибо тебе, дитя мое. Ты сняла тяжесть с моей души. Спрашивай, и если смогу, я отвечу. Я готова сидеть здесь всю ночь, если потребуется, чтобы помочь тебе. Впервые за много дней Верна улыбнулась. И слезы, навернувшиеся ей на глаза, были сладкими, а не горькими. "Абаттисса, ты действительно жива? Все ли в порядке с вами, с тобой и с Натаном?" "Верна, тебе может и нравится, когда тебя называют абаттиссой, но я этого не люблю. Пожалуйста, называй меня по имени, как все мои настоящие друзья". Верна рассмеялась. Она тоже терпеть не могла, когда ее называли оботтиссой. Анна продолжала писать. Да, со мной все в порядке. С Натаном тоже. Сейчас он занят. Сегодня он купил себе меч и теперь сражается со стеной. Он полагает, что с мечом на боку выглядит сногсшибательно. Натан ребенок, которому тысячи лет, и в данную минуту он сияет, рубя головы невидимым врагам. Верна дважды перечитала этот абзац, желая удостовериться, что все правильно поняла. Натан с мечом. этот человек еще больше не в себе, чем она полагала. Можно представить, сколько с ним забот у аббатиссы. «Эм, Ты сказала, что я должна выявить тех, кто служит владетелю. Я представления не имею, как это сделать. Не можешь ли ты помочь? Верна Если бы я знала как, я бы тебе сказала. Кое-кто вызывал у меня подозрение, но большинство нет. Я так и не нашла способа определить, кто из них сторонник владельца. Передо мной сейчас стоят другие, не менее важные задачи, поэтому эту тебе придется решать самой. Только помни, что они могут быть хитрые, как сам владетель. Некоторые в которых я подозревала врагов, оказались верными нам. А тем, кто сбежал на корабле, я готова была доверить свою жизнь. И была бы сейчас мертва, если бы это сделала. Н. я в полной растерянности. Я даже не знаю, с чего начать. Вдруг у меня ничего не получится. У тебя должно получиться. Верна вытерла подол вспомокшей ладони. Но даже если я найду способ их вычислить, что мне делать потом? Я не могу сражаться с этими сестрами, учитывая какой силой они обладают. Как только ты справишься с первой частью задания, верно, я скажу, что делать дальше. Знай, что пророчества могут подвергаться искажению, и им грозит опасность. Точно так же, как мы с Натаном воспользовались ими, чтобы повернуть события в нужное русло, точно так же и наши враги способны это сделать. Верна сердито вздохнула. Эм. Ты же, наверное, представляешь себе, насколько я занята. От этих докладных записок у меня уже голова идет кругом. Но ведь все от меня зависит. Все ждут моего решения. И где только ты находила время на все остальное, учитывая такое количество бумажной работы? Ты читаешь докладные? Верно, да ты и так тщеславно. или гораздо более сознательная оботисы, чем я. Верны отвисла челюсть. Ты хочешь сказать, что докладные читать не надо? Ну, верно, иногда в них попадаются важные сведения. Из докладной ты узнала о пропаже коней. Мы могли бы легко купить лошадей в любом другом месте, но взяли их из дворцовых конюшен для того, чтобы оставить знак. Мы могли бы заплатить за тела вместо того, чтобы идти по столь сложному пути. Но тогда ты не смогла бы поговорить с могильщиком. Мы позаботились оставить тебе достаточно следов, чтобы ты обнаружила правду. Некоторые из этих следов были запутанными, но ты проделала отличную работу и пришла к верному выводу. У Увернев вспыхнули щёки. Она ни разу не задумывалась о том, что тела Абатиссы и Натана были обнаружены в комнате уже завернутые в саваны. и готовые к погребению этой подсказки она не заметила. Но должна осознаться, — продолжала Н. что я не утруждала себя чтением докладных. Для этого существуют помощники. Я просто сказала им, что они должны исходить из собственных суждений и здравого смысла, а потом время от времени брала некоторые докладные, с которыми они работали, и проверяла, какие меры ими приняты. Это заставляло их с должным вниманием относиться к работе, опасаясь, что я сочту неудовлетворительным решение, принятое ими от моего имени. Верна была ошарашена. Ты хочешь сказать, что я могу просто-напросто разъяснить моим помощницам или советникам свою политику, а потом отдать докладные им, Мне не обязательно их читать, не обязательно их визировать? Верна, ты а ли вольно делать все, что хочешь. Ты правишь дворцом, а не он тобой.